С момента вступления в силу закона о проникновении мафии в провинции Казерта были распущены шестнадцать городских советов, пять из которых дважды: Каринола, к а с а л ь д и п р и н с и п и к а з а п е ч е н а Кастельвальтурна, Чеза, Френьяно, Грацанизе, л у щ ч а н а м а н д р а г о н ы п и н и а т а р м а д ж о р ы р е к а л е Сан-Сеприано, Санта-Мария-ла-Фосса, Санта-Мара, Теверола, Виладебриана. Когда кандидатам противостоящим кланам удается одержать победу в этих городах, преодолевая стратегии торговли голосами и экономические стратегии, которые ограничивают каждый политический альянс, им приходится считаться с ограничениями местных администраций, крайне ограниченными средствами и полной маргинальностью. Им приходится сносить кирпич за к и р п и ч о м сталкиваться с многонациональными компаниями с малым бюджетом и обуздывать огромные отряды по расстрелу с местными войсками. Как, например, в ь м 8 м году, когда муниципальный советник Казапечены Антонио Канжана выступил против проникновения к л а н а на территорию страны по некоторым контрактам. Они угрожали ему. Следили за ним и стреляли ему в спину прямо на площади, прямо на глазах у всех. Если бы он не собирался позволить клану Казалеси продвинуться вперед, то Казалеси не позволил бы ему даже ходить. Они привязали к а н ж а н а к к инвалидному креслу. Предполагаемые преступники были оправданы в 2006 году. к а з а л д и п р и н ц и п и это не город на Сицилии, который подвергается атаке мафии, где сложно противостоять криминальному бизнес-классу, но где ваши действия сопровождаются парадом видеокамер, известными и будущими журналистами и толпами национальных чиновников анти мафии, которым каким-то образом удается усилить свою роль. Здесь все, что вы делаете, остается в пределах узкого периметра и доступно лишь немногим. Я считаю, что именно в этом одиночестве выковывается то, что можно было бы назвать храбростью своего рода доспеха, о котором вы не думаете, который вы носите незаметно. Продолжайте, делайте то, что должны. Остальное ничего не стоит, потому что угроза — это не всегда пуля между глазами или тонна буйволиного дерьма, брошенная вам на порог. Они ведут вас медленно, слой за слоем. Пока вы не обнаружите себя голым и одиноким, и не начнете верить, что боретесь с тем, чего не существует, это галлюцинация вашего мозга. Вы начинаете верить клевете, которая маркирует вас как недовольного, к о т о р ы й обрушивается на успешных людей, которых вы называете комаристами от разочарования. Они играют с вами, как с палочками пикап. Они подбирают все палочки, даже не заставляя вас двигаться, так что в конце концов вы остаетесь совсем один. И одиночество тащит вас за волосы. Но вы не можете позволить себе здесь такое чувство. Это риск. Если вы снизите бдительность, вы не сможете понять механизмы, символы, варианты выбора. Вы рискуете больше ничего не замечать. Так что вам нужно задействовать все свои ресурсы. Вы должны найти что-то, что подпитывает желудок вашей души, чтобы продолжать. Христос, Будда, гражданская приверженность. Этика, марксизм, гордость, анархия, борьба с преступностью, чистота, стойкая и вечная ярость, суровость, хоть что-то. Не крючок, на котором можно держаться, больше похоже на корень, что-то под землей и н е п р и с т у п н о е В бесполезной битве, в которой вы обязательно сыграете роль проигравшего, есть что-то, что вы должны сохранить и знать. Вы должны быть уверены, что оно будет расти сильнее, в то время как ваша р а с т р а ч е н н а я энергия на вкус будет как глупость и одержимость. Я научился распознавать этот корень в глазах тех, кто решил посмотреть в лицо определенным силам. Джозе п Квадрано и его люди, которые были в союзе с врагами Сандакана, были немедленно заподозрены в убийстве Дона Пепина. Также присутствовали два свидетеля: фотограф, ж е л а в ш и й до б р а Дона п е п и н а и церковный служитель. Как только стало известно о подозрениях полиции в отношении к в а д р а н а босс Нунцо де Фалько, известный как Волк, позвонил в полицию Казерты и попросил в с т р е ч е чтобы прояснить некоторые вопросы, касающиеся одного из его компаньонов. В результате территориального разделения власти между казалеси Дефалько оказался в Гранаде, Испания. Двое офицеров к а з е р т ы отправились встретиться с ним. Жена босса забрала их в аэропорту и поехала в красивую ундаускую сельскую местность. Нунсо Дефалько ждал их не на своей вилле в Санта-Фе, а в ресторане, где большинство посетителей, вероятно, были инсайдерами, готовыми отреагировать, если полиция сделает что-нибудь необдуманное. Босс немедленно объяснил, что он позвонил им, чтобы предложить свою версию истории, своего рода интерпретацию исторического события, а не донос или обвинение. Четкая и необходимая преамбла, чтобы не опорочить имя и авторитет семьи. Он не мог начать с о т р у д н и ч а т ь с полицией. Босс заявил, что эта семья с к и в о н ы его соперники, убила Дона п е п и н а Они сделали это, чтобы подозрения пали на д е ф а л ь к у с Волк сказал, что никогда бы не отдал приказ убить Дона п е п и н а потому что его собственный брат Марио был близок к нему. Священник даже пытался освободить Марио от системы каморы, и ему удалось помешать ему стать менеджером клана. Это было одно из главных достижений Дона п е п и н а но Дефалько использовал его как а л и б и Два других член а организации Марио Санторо и Франческо п и а ч е н т и поддержали теорию Босса. д ж у з е п п Квадрано тоже был в Испании. Сначала он был гостем на Вилле де Фалько, затем поселился в деревне недалеко от Валенсии. Он хотел создать группу и опробовал поставки наркотиков как способ быстро создать еще один итальянский криминальный бизнес-клан на юге Испании. Но ему это не удалось. В душе к в а д р а н а всегда был актером второго плана. Он сдался испанской полиции и заявил, что готов сотрудничать. Он опроверг версию Нунсу де Фалько и разместил убийство внутри вражды, которая разворачивалась между его группой и скиавонами. к в а д р а н а был капо района Каринаро, а люди Сандакана из Казалеса недавно убили четырех его соратников, двух дядей и мужа его сестры. Квадрано сказал, что они с Марио Сантуру решили убить Альдо Скиавоне, двоюродного брата сандакана, чтобы отомстить за оскорбление. Прежде чем принять меры, они позвонили Дефалько в Испанию. Ни один удар не может быть нанесен без согласия босса. Но Дефалько заблокировал все. Если его двоюродный брат будет убит, Скиавоне прикажет убить всех родственников Дефалько в компании. Босс объявил, что пришлет Франческо Пьячинти для выполнения своего приказа. Пьячинти совершил поездку из г р а н а т ы в к а с с л ь д е Принципи на своем Мерседесе, автомобиле, который стал символом этой местности в 80-х и 90-х. Журналист Энцо Бьяджи был шокирован, когда получил статистику продаж Мерседес в Италии для статьи, написанной им в 90-х годах. к а с с е ди Принципи был одним из лучших в Европе. Но он также заметил другой рекорд: Казади-Принципи был городским районом с самым высоким уровнем убийств в Европе. Отношение Mercedes к убийствам останется под постоянным наблюдением на территориях Коморы. п ь я ч и н т и согласно первому откровению к в а д р а н а сообщил, что необходимо убить Дона п е п и н а Никто не знал почему, но все были уверены, что Волк знал, что делал. Согласно к в а д р а н а Пьяченти заявил, что совершит убийство сам при условии, что Санторо или какой-либо другой член клана поедет с ним. Но Марио Санторо колебался. Он позвонил Де Фальку, чтобы сказать, что он против убийства, но в конце концов сдался. Он не мог проигнорировать такой важный приказ, если не хотел потерять позицию, которую Волк назначил ему посредником в торговле наркотиками с Испанией. Но он не мог смириться с убийством священника, особенно без ясного мотива, как если бы это было как любое другое задание. В системе Каморы убийство необходимо. Это как положить деньги в банк, купить франшизу или разорвать дружбу. Это ничем не отличается от остальной части вашей жизни, являющейся частью повседневной жизни каждой семьи Каморы, босса и партнера. Но убийство священника, не поддающегося динамике власти, утомляет вашу совесть. По словам к в а д р а н а Франческо Пьячинти отказался от участия, заявив, что слишком много людей в Казали знали его, чтобы он мог принимать участие в убийстве. Но Марио Санторо согласился в сопровождении члена клана Рануччи из Сан-Антима т по имени Джузеппе д е л о м е д а л я с которым он уже провел другие операции. По словам п е н с и т а они собирались на следующее утро в шесть. Но в ту ночь весь командос был замучен. Они были беспокойны, не могли спать и ссорились со своими женами. Этот священник напугал их больше, чем оружие соперничающих кланов. Делла Медалья не появился в назначенный час, но ночью он связался с кем-то другим, чтобы занять его место — Венченца Верде. Остальные члены командос не были особенно довольны его выбором, так как Верде часто страдал от эпилептических припадков. Существовал риск, что после выстрела он упадет на пол в конвульсиях, с пеной изо рта и зубами порежет язык. Они пытались заставить Никола Гальюн а занять его место, но он категорически отказался. У Санторо развилась инфекция внутреннего уха, и он не мог п р и д е р ж и в а т ь с я какого-либо установленного плана, поэтому Квадрано послал с ним своего брата Армандо. Простая операция. Машина перед церковью ждет убийц, которые медленно уходят, выполнив задание. Как ранняя утренняя молитва. Отряд боевиков не спешил бежать после казни. Квадрано в тот же вечер пригласили поехать в Испанию, но он отказался. Он чувствовал себя в безопасности, так как убийство Дона Пепина было совершенно не связано с их обычными делами. И как для них мотив был загадкой, так и для карбинеров он был загадкой. Однако, когда полицейское расследование начало действовать во всех направлениях, Квадрано уехал в Испанию. Он даже заявил, что Франческо Пьяченти сказал ему, что н у н ц о Де Фалько, Себастьяна Катерину и Марио Сантору должны были убить его. Возможно, потому что они подозревали, что он хотел обойти доказательства государства, но в день убийства они видели его в его уже машине со своим сынишкой и решили его пощадить. В к а з а д е и принципе сандакан продолжал слышать, как его имя связано с устранением священника. Поэтому он сообщил семье Дона Пепина, что если его люди получат в руки к в а д р а н а раньше, чем это сделает полиция, они разрежут его на три части и бросят на территорию церкви. Это была не месть, а четкое заявление о том, что сандака несет ответственность за убийство Дона Пепина. Вскоре после этого в Испании состоялось собрание клана де Фалько, в котором было решено, как реагировать на заявление Франческо с к и а в о н ы о том, что он не имеет никакого отношения к убийству. Джузеппе к в а д р а н а предложил убить одного из родственников с к и а в о н ы порубить его на куски и оставить в сумке возле церкви Дона Пепина. Один из способов переложить вину на Сандакан. Обе фракции, игнорирующие планы друг друга, пришли к одному и тому же решению: лучший способ послать нестираемое послание – разрезать тела и разбросать их по сторонам. Пока убийцы Дона Пепина говорили о разделении плоти, чтобы закрепить свою позицию, я все еще думал о битве священника и главенстве слова, а его невероятно новом и сильном желании поставить слово в центр борьбы с механизмами власти. Слова против бетономешалок и пистолетов. И не только метафорически. Серьезно. Чтобы высказаться, дать свидетельские показания, занять позицию. Слово с его единственной броней. Быть сказаным. н Слово, которое является бдительным свидетелем, которое никогда не перестает искать истину. Единственный способ избавиться от такого слова – это убить его. В 2001 году суд Санта-Мария-Капуаветера вынес первый приговор: пожизненное заключение Винченцу Верде, Франческо Пьяченти и Джузеппе Деламедалья. Джузеппе Квадрано уже начал попытки дискредитировать фигуру Дона Пеппина. Во время перекрестного допроса он размышлял о ряде мотивов убийства, намереваясь задушить п р и в е р ж е н н о священника. т ь с п е т л й криминальных толкований. Он заявил, что Анун Свадефалько дал дону Пипино оружие, которое он затем без разрешения передал Вальтеруске и Воне и был наказан за это тяжкое преступление. Поговаривали также о преступлении на почве аффекта, что он был убит, потому что имел планы на Кузена Боса, с так же как называть женщину шлюхой. Достаточно, чтобы положить конец всяким фантазиям о ней. Так и самый быстрый способ закрыть книги священнику – это обвинить его в том, что он часто посещает проституток. Также было сказано, что дон п е п и н а был убит за то, что не выполнял свою работу священника, за нежелание отмечать в церкви похороны одного из родственников к в а д р а н а невероятные, нелепые мотивы: попытка помешать дону п е п и н а стать мучеником, не дать его словам распространиться, превратить его из жертвы каморы в солдата клана. Люди, не знакомые с динамикой власти каморы, часто думают, что убийство невиновного человека — наивный жест со стороны кланов, потому что он только узаконивает и усиливает пример, и слова жертвы п о д т в е р ж д а я т те истины, которые он сказал. Неправильно, такого никогда не бывает. Как только вы умираете в стране каморы, вас охватывают бесчисленные подозрения, а не виновность. Это отдаленная гипотеза, последняя из возможных. Вы виновны, пока не будет доказана невиновность. В стране каморы теория современных прав перевернута с ног на голову. Внимание СМИ настолько ограничено, что даже малейшего подозрения достаточно, чтобы газеты не напечатали, чтобы л убить невиновный человек. И если смерти больше не будет, никто не будет фокусироваться на этом случае. Таким образом, уничтожение имиджа Дона Пепина Дианы было важной тактикой для ослабления давления на кланы, для облегчения неприятной проблемы пробуждения национальных интересов. Одна местная газета развернула кампанию по дискредитации Дона Пепина. Заголовки были настолько жирными, что чернели пальцы, когда в ы л и с т а л и страницы. Дон Диана был комаристом, а несколько дней спустя заголовок следующий: Дон Диана в постели с двумя женщинами. Послание было ясным: никто не может выступить против коморы. У того, кто это делает, всегда есть какие-то личные мотивы, ссора, какие-то личные дела, которые погрязли в одной и той же грязи. Его защищали старые друзья, родственники, последователи, в том числе журналист Рафаэль Сардо, сохранивший его память в статьях и книгах, и Розарио к а п а ч и о н ы которая следила за стратегиями кланов, их сложной звериной мощью и проницательностью п е н т и н т и В апелляции 2003 года Были поставлены под сомнение аспекты более ранних показаний Джузеппе Квадрано и в и н ч е н ц у Верде и Джузеппе Делла Медалия были реабилитированы. Квадрано признавал ч а с т и ч н у ю правду. Его стратегия с самого начала заключалась в том, чтобы не признавать своей ответственности. Но он был убийцей, как опознали свидетели и подтвердили баллистические отчеты. Джузеппе Квадрано убил Дона п е п п и н а д и а н у В состав боевой группы входили к в а д р а н ы и Санторо, которые действовали как водитель. Франческо Пьячинти, посланный непосредственно из Испании Дефальку для руководства операцией, предоставил информацию о Дони Пеппина. п е л л я ц и я также оставила в силе приговор о пожизненном заключении Пьячинти и Санторо. Квадрано даже записал телефонные разговоры с а филированными лицами, во время которых он неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к убийству. Записи, которые затем передал полиции. Квадрано понимал, что приказ об убийстве исходил от Дефалько, и не хотел, чтобы стало известно, что он был всего лишь мускулом операции. Весьма вероятно, что у всех фигур в первой версии Квадрано. Было дерьмо в штанах, и они ни коим образом не хотели участвовать в убийстве. Иногда пистолета, пулемета и пистолета недостаточно, чтобы противостоять не вооруженному лицу и простой речи. Нунцо Де Фалько был арестован в Альбасетте в поезде междугороднего сообщения Валенсия-Мадрид. Он создал мощный криминальный картель с несколькими л ю д ь м и и д р а н г и т ы и несколькими бросившими школу Коза Ностра. Согласно расследованиям испанской полиции, он также пытался организовать цыган на юге Испании в преступную группу. Он построил империю: дачные поселки и горные дома, магазины и отели. Инфраструктура испанского побережья Коста-дель-Соль резко улучшилась, когда кланы Казалеси и Неаполитанцы решили превратить этот район в жемчужину массового туризма. В январе 2003 года Дефалько был приговорен к пожизненному заключению как зачинщик убийства Дона Пеппина Дианы. Когда приговор оглашали в зале суда, мне хотелось смеяться. Но я сумел надуть щеки и сдержаться. Я не мог вынести абсурда происходящего. Поверенным анунсо де Фалько был Гаитано п е к а р е л л о агнец, одновременно являвшийся президентом комиссии по правосудию Палаты депутатов и защитником одного из крупнейших боссов к а р т е л я Казалеси Камора. Я засмеялся, потому что кланы были настолько сильны, что даже перевернули аксиомы природы и сказки. Волк а защищал ягненок. Но мой бред Мог быть результатом истощения нервного коллапса. На его лице написано прозвище Нунсодефалько. Он действительно похож на волка. На его идентификационной фотографии изображено длинное лицо, покрытое тонкой колючей бородой, похожей на ковер из игл, и заостренными ушами, вьющиеся волосы, темная кожа и треугольный рот. Он похож на одного из тех оборотней из фильмов ужасов. И все же местная газета, та самая, которая хвасталась отношениями между Доном Пипино и его кланом, посвятила первую страницу его качествам любовника, которого страстно желают женщины и девушки. Заголовки 17 января 2005 года были красноречивы: Нунцо де Фалько, король бабников. к а с а л ь де Принсипе. Они могут не быть красивыми, но они привлекательны, потому что они боссы. Вот так вот. Если бы нужно было ранжировать местных боссов плейбоев, первое место заняли бы два повторно осужденных из Касальди-Принципи, мужчины, которые определенно не красивы в отличие от Дона Антонио б а р д е л и н а самого очаровательного из всех. Речь идет о Франческо Пьяченти, он же Большой Нос, и Нунцио де Фалько, он же Волк. Говорят, у одного было пять жена, у другого семь. Очевидно, мы говорим не о настоящих браках, а о длительных отношениях, в результате которых рождались дети. На самом деле у Нунседефалько, по-видимому, более двенадцати детей от разных женщин. Еще одна интересная деталь: не все женщины итальянки. Одна испанка, другая англичанка и еще одна португалка. п о д о б н подобным морякам эти мужчины создавали новую семью в каждом месте, где они прятались. Не случайно некоторые из их женщин были призваны давать показания во время судебных разбирательств, каждая из которых была красивой и элегантной. Представительницы прекрасного пола – причина упадка многих начальников. Часто именно они косвенно ведут к поимке самых опасных боссов. Следя за женщинами, следователи пришли к боссам калибра Франческо Скиавоне ч и ч а р е л л Другими словами, женщины неоднозначное благо даже для боссов. Смерть Дона Пепина была платой за мир между кланами. Даже в приговоре есть ссылка на эту гипотезу. Необходимо было найти соглашение между двумя враждующими группами, возможно, запечатанное на теле Дона Пепина, как к о з л о е о т п у щ е н и я Устранение его означало решение проблемы для всех семей. А также отвлечение расследования от их дел. Я слышал разговоры о ч е п р и а н а друге детства Дона п е п и н а который написал о с к о р б л е н и е для чтения на похоронах, вдохновленный одной из речей священника, но у которого не было даже сил пошевелиться этим утром. Он уехал много лет назад и поселился недалеко от Рима, решив никогда больше не ступать в компанию. Мне сказали, что горе из-за смерти Дона п и п и на месяцами держала его в постели. Когда бы я н е спрашивала о нем одну из его тетушек, она автоматически отвечала тем же печальным голосом. Он замкнулся, замкнулся в себе. То и дело это случается. Нет ничего необычного в том, что кто-то здесь говорит подобное. Каждый раз, когда я слышу это выражение, я думаю о д ж у с т и н о Фортунато, который вначале 1900-х прошел всю длину южных а п е н н и н с к и х гор. Он хотел знать, на что похожа жизнь в городах вдоль хребта, и посетил каждого из них, оставаясь с фермерами, слушая рассерженных крестьян, изучая голос и запах южного вопроса. Когда он позже стал сенатором, он вернулся в города и спрашивал о людях, которых он встречал годами ранее, о самых воинственных, которых он хотел привлечь к своим проектам политических реформ. Но часто родственники отвечали: он закрылся, замкнуться, замолчать, практически аниметь, желание убежать внутрь себя и перестать знать, понимать, делать, прекратиться противление, решение отступить за мгновение до того, как вы растворяетесь в компромиссах жизни. ч е п р и я н а тоже закрылся. А в городе мне сказали, что Это началось после того, как он пошел на собеседование на должность в отделе кадров судоходной компании во Фразионе. Интервьюер читал его резюме вслух, но остановился на названии его города. Ах да, я знаю, откуда вы. Это город, это г о з н а м е н и т о г о босса, сандакана, да? Нет, город Дона п е п и н а Диана. Кого? Чепряно стал и вышел. Он держал газетный киоск в Риме, чтобы содержать себя. Я получил его адрес от его матери, которая однажды оказалась передо мной в очереди в супермаркете. Должно быть, она предупредила его о моем прибытии, потому что он не ответил на звонок в дверь. Может, он знал, о чем я хочу с ним поговорить. Но я ждал у входа несколько часов и был готов спать у него на пороге. Наконец ч а п р и а н о решил выйти, но едва поздоровался. Мы пошли в небольшой парк неподалеку. Он заставил меня сесть на скамейку и открыл тетрадь, вроде той, которую используют в начальной школе. Там, на линованых н страницах, была его речь, написанная от руки. Кто знает, был ли там где-то почерк Дона Пепина? Я не осмелился спросить. Речь, которую они оба собирались подписать, но затем последовали убийцы, смерть, клевета и неизмеримое одиночество. Когда ч е п р и а н о начал читать, он делал это голосом и жестами фра Дальчина, средневекового проповедника, который бродил по улицам, объявляя апокалипсис, и был сожжен на костре за ересь. Мы не позволим нашим землям стать местами каморы, одной гигантской г а м о р ы которую нужно уничтожить. Люди каморы не звери, а люди, подобные всем остальным. Мы не позволим вам найти здесь незаконную энергию в том, что законно где-то еще. Мы не позволим вам разрушить здесь то, что построено где-то еще. Вы создаете пустыню вокруг своих вил. И только ваше абсолютное желание стоит между тем, что вы есть, и тем, что вы хотите. Помните. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба и н е с п р о в е р г г о р о д Асии. И в с ю окрестности е и всех жителей городов всех. Но ж е н а л о т а повернулась, чтобы оглянуться, и стала с о л я н ы м с т о л п о м б ы т и я девятнадцать. Мы должны рискнуть стать солью. Мы должны повернуться и посмотреть, что происходит, что льется на Гамору. Полное разрушение, когда жизнь добавляется к вашей экономической деятельности или вычитается из нее. Разве вы не видите, что это Гамора? Не так ли? Помните? Когда они увидят, что вся земля покрыта серой солью и горит, и не будет ни сева, ни ростков, ни травы, как после разрушения Содома и г о м о р ы адмы и севоима, к о т о р ы е Господь не з л о жил в гневе своем и ярости, мужчины умирают за да или нет, отдают свою жизнь за ч и т о приказ или решение. Вы проводите десятилетия в тюрьме, чтобы обрести силу смерти. Вы зарабатываете г о р о д е н и которые вкладываете в дома, в которых никогда не будете жить, в банки, в которые никогда не войдете, в рестораны, которыми вы не управляете, в компании, которыми вы не управляете. А вы управляете смертоносной силой, чтобы доминировать над жизнью, которую вы проводите под землей, в окружении телохранителей. Вы убиваете, и вас убивают в шахматной игре. Но вы не короли. Короли это те, кто наживается на вас, заставляя вас съедать друг друга до тех пор, пока никто не сможет объявить мат, и на доске останется только пешка. И это будете не вы. То, что вы пожираете здесь, не выплевывается куда-нибудь далеко, как птицы, которые изрыгают и в пищу своим птенцам. Но т е кого вы кормите, не птенцы, а стервятники. И вы не птицы матери, а буйволы, готовые уничтожить себя вместе, где кровь и сила являются условиями победы. Пора нам перестать быть гаморой. Чеприано перестал читать. Казалось, что он представил себе все лица, которым хотел бы донести эти слова. Его дыхание сжалось, как у астматика. Он закрыл блокнот и ушел, не попрощавшись.